Глава 6 Этот день у Ромы не задался. За первый час после того, как он встал с постели, он успел споткнуться на лестнице, разбив свою любимую кружку с любимым травяным чаем и ударился бедром о края обеденного стола, заработав синяк. Затем ему пришлось осматривать место, где погибли пятеро белых цветов, после узнать, что их гибель, возможно, вызвана чем-то потусторонним. Тащаясь обратно в центральную часть города под лучами после полуденного солнца, Он чувствовал, что терпению его скоро настанет конец. Каждый звук парового свистка напоминал ему сердитый рык его отца. Каждый стук мясницкого топора походил на выстрел. Обычно Рома с удовольствием вливался в толпу около дома. Нередко он намеренно делал крюк и петлял между торговыми палатками, разглядывая груды овощей, более высокие, чем сами продавцы, или смотрел на рыб в их тесных грязных лоханях. Если ему некуда было спешить, Он покупал сладости у каждого из продавцов, тут же съедал их и уходил с рынка, полностью опустошив карманы. Он любил этот рынок, но сегодня он только раздражал его. Он шёл, подныривая под верёвки с бельём, натянутые поперёк узкого переулка, ведущего к дому. На мостовую лилась вода, образуя лужи, прозрачные, если она стекала с мокрого платья, тёмные и грязные, если она вытекала из-под трубы, установленные кое-как. Чем ближе к центру Шанхая, тем это становилось заметнее. Складывалось впечатление, что дома здесь построил какой-то способный, но ленивый архитектор, сотворивший невероятную красоту, которая, однако, обрывается резко, вдруг. В беднейших частях Шанхая всегда не хватало места. Средства на строительство то и дело заканчивались до завершения всех работ. Трубы всегда оказывались немного коротки, водостоки всегда бывали закрыты только наполовину, тротуары внезапно заканчивались. Дом, стоящий напротив резиденции Монтековых, находился так близко, что при желании Рома мог бы с своего окна на четвёртом этаже дотянуться до его открытых ставней. Он мог бы даже перескочить туда, напугав старика, который жил в тамошней квартире. Вообще-то там, где он жил раньше, было просторнее. За городом было много земли, не имеющей отношения ни к французскому кварталу, ни к международному кварталу. Но штаб-квартира белых цветов находилась рядом с французской концессией, И они были полны решимости и дальше оставаться именно здесь. Монтековы жили здесь с тех пор, как из России мигрировал дед Ромы. Иностранцы начали занимать соседние участки только недавно, когда почувствовали свою власть. Время от времени французы досаждали белым цветам, пытаясь встревать в их дела и контролировать их. Но ситуация всегда поворачивалась в пользу русских. Французы нуждались в них, а они во французах нет». Их банда будет и дальше позволять иностранцам устанавливать свои законы на территориях, которые не принадлежат ни ей, ни им, а надутые торговцы в своих одеяниях с цветочными узорами и начищенных туфлях будут и дальше отходить в сторону, когда на улицах наводят порядок бандиты из банды белых цветов. Это был компромисс, но со временем напряжение будет нарастать. В таких местах, как это, и теперь уже было нечем дышать. Так что не следует помогать тем, кто душит тебя подушкой». Рома поправил на плече ремень Вениной сумки. Веня был не очень-то доволен тем, что Рома забрал у него рисовальные принадлежности, но когда Рома притворился, будто готов отдать ему сумку обратно, его кузен взглянул на дохлых букашек, которых Лауренс не захотел оставлять у себя, и на башмак мертвеца, и тотчас подтолкнул её к Роме, попросив его вернуть всё после основательной чистки. Рома отпер парадную дверь дома и проскользнул внутрь. Когда он дотащился до гостиной, справа хлопнула дверь, И появился Дмитрий Воронин. Час от часу не легче. День, не задавшийся с самого начала, испортился ещё больше. «Рома!» — закричал Дмитрий. «Где ты пропадал всё утро?» Хотя он был всего на несколько лет старше, Дмитрий вёл себя так, будто он намного лучше Ромы и может смотреть на него сверху вниз. Когда Рома проходил мимо, он протянул руку и попытался взъерошить его волосы. Рома отшатнулся. Ему было 19 лет, он был наследником одной из двух самых могущественных империй в Шанхае, но когда в комнату входил Дмитрий, он снова ощущал себя ребёнком. «Да так, ходил кое-куда», – неопределённо ответил Рома. Если сказать, что он ходил по делам белых цветов, Дмитрий начнёт выспрашивать, по каким делам, и не слезет с него, пока не вызнает всё. Дмитрий был не так глуп, чтобы открыто оскорблять Рому, но Рома слышал оскорбления в свой адрес всякий раз, когда он толковал его молодости, всякий раз, когда он хмыкал, пока Рома говорил. Именно из-за Дмитрия Рома не мог быть мягким. Именно из-за Дмитрия Рома, глядя на себя в зеркало, всякий раз делал холодное и жёсткое лицо, которое он терпеть не мог. «Чего ты хочешь?» — спросил Рома, налив себе стакан воды. «Не бери в голову». Дмитрий вслед за Ромой зашёл на кухню, взял ближайший нож и, насадив на него кусок мяса с тарелки, стоящей на столе, начал обкусывать его, ничуть не заботясь о том, кто оставил там эту тарелку или сколько времени она простояла на столе. «Я тоже собирался выйти». Рома нахмурился, но Дмитрий уже выходил, унося с собой тяжёлый запах мускуса и дыма. Оставшись один, Рома сделал долгий выдох и повернулся, чтобы поставить свой стакан в раковину. И только теперь он увидел наблюдающие за ним большие карие глаза на маленьком личике, похожем на лицо эльфа. Он едва не вскрикнул. «Алиса!» – прошипел Рома, открыв дверцы буфета. Как ей удавалось наблюдать за ним всё это время так, что он её не замечал? Как она вообще втиснулась в буфет между специями и сахаром? Но он слишком хорошо знал свою сестру, чтобы расспрашивать её. «Осторожнее!» – захныкала она, пока Рома вытаскивал её из буфета. Когда он поставил её на пол, она показала на свой руку, в которой он зажал в кулаке. «Это новая вещь! Однако её наряд отнюдь не был новым. Похожий на те рубашки с запахом, которые носили китайские крестьяне при императорах, он был порван из-за того, что Алиса вечно пряталась по всяким тесным углам. А ещё она то и дело говорила странные вещи просто за тем, чтобы вызвать у людей замешательство, из-за чего окружающие начинали думать, что она то ли слишком юна, то ли не в своём уме. «Замолчи», — сказал Рома. Он поправил её воротник, затем застыл, когда его рука коснулась цепочки у неё на шее. Это было украшение их матери, которое она привезла из Москвы. Последний раз он видел его на её мёртвом теле после того, как её убила алая банда. Блестящая серебряная цепочка резко выделялась на фоне запекшейся крови, вытекшей из её перерезанного горла. Госпожа Монтекова заболела вскоре после рождения Алисы. Рома навещал её раз в месяц, когда отец возил его в тайное безопасное убежище, где её скрывали. Неприметный дом в укромном уголке Шанхая. Она была худой и землисто-бледной, но разум её оставался ясным, и она всегда улыбалась, когда Рома подходил к её кровати. Поскольку это убежище считалось безопасным, у госпожи мантековой не было охраны. Но четыре года назад Алая Банда всё-таки отыскала её и перерезала ей горло в отместку за нападение, произошедшее несколькими днями раньше, оставив в её руках увядшую красную розу. Когда они хоронили её, из её ладоней всё ещё торчали застрявшие в них шипы. Роме следовало бы возненавидеть Алую Банду ещё задолго до того, как они убили его мать, а после этого возненавидеть их ещё больше. Но он не питал к ним ненависти. Ведь суть кровной вражды — это око за око, зуб за зуб. Если бы он не устроил нападение первым, они бы не отплатили мантековым убив его мать. В такой вражде вина лежит на обеих сторонах. Если ему и следует кого-то винить в гибели своей матери, то себя самого». Алиса помахала рукой перед его лицом. «Я вижу перед собой глаза, но не вижу мозгов». Рома тотчас вернулся в реальность и одним пальцем приподнял подбородок сестры. «Откуда это у тебя?» — мягко спросил он. «Я нашла его на чердаке», — ответила Алиса. Её глаза загорелись. «Красивый кулон, правда?» Когда погибла их мать, ей было всего восемь лет. Ей не рассказали об убийстве. и она думала, что её мать губила болезнь, от которой та страдала давно. «Да, очень красивый», — ответил Рома, и голос его звучал хрипло. Он поднял глаза, услышав шаги на втором этаже. Их отец был в своём кабинете. «Ну, беги, я тебя позову, когда придёт время ужина». Алиса, тряхнув головой с растрёпанными светлыми волосами, выбежала из кухни и побежала к лестнице. Услышав, как на четвёртом этаже закрылась дверь её спальни, Рома тоже начал подниматься, направляясь в кабинет их отца. И, помотав головой, чтобы привести мысли в порядок, постучал в дверь. «Входи!» Рома сделал глубокий вдох и открыл дверь. «Ну?» — вместо приветствия сказал господин Монтеков, не поднимая глаз. Его внимание было приковано к письму, которое он держал в руке и быстро читал. Затем он отложил листок в сторону и взял следующее из груды корреспонденции на столе. «Надеюсь, ты что-то нашёл». Рома осторожно зашёл и поставил сумку на пол. Потом наклонился, секунду помешкал и, достав башмак, положил его на стол. Затем затаил дыхание, сжав руки за спиной. Господин Мантеков уставился на башмак с таким видом, будто Рома взгромоздил на его стол бешеного пса. У него часто бывало такое выражение лица, когда он смотрел на своего сына. «Что это?» «Я нашёл этот башмак на месте гибели первых семерых человек», — объяснил Рома. «Но он принадлежал тому, который умер в кабаре Алых. Думаю, он присутствовал на месте первого преступления, а если так, то речь идёт о заразе». Господин Мантеков с силой хлопнул ладонями по столу. Рома вздрогнул всем телом, но заставил себя не закрывать глаз и продолжил смотреть перед собой. «Зараза! Помешательство! Чудовище!» «Что случилось с этим городом?» взревел господин Монтеков. «Я прошу тебя найти ответы, а ты приносишь мне вот это?» «Я нашёл именно то, что ты просил», чуть слышно ответил Рома. «В последние четыре года он всегда исполнял то, чего от него требовали, будь то какое-то мелкое поручение или нечто неприятное. Откажись он, ему пришлось бы расхлёбывать последствия, и хотя ему не хотелось быть белым цветком, мысль о том, что он перестанет быть им, была ещё более невыносимо Его звание наследника банды белых цветов обеспечивало ему безопасность, держало тех, кто ему угрожал на расстоянии, позволяло ему оберегать Алису и его друзей. «Убери это!» — приказал господин Монтеков, взмахом руки показав на башмак. Рома плотно сжал губы, но убрал башмак и, сунув его обратно в сумку, встряхнул её, чтобы материя скрыла его целиком. «Факты неоспоримы, папа». «Восемь человек сходятся в шанхайском порту, и семеро из них разрывают себе горло, а одному удается спастись. И если на следующий день этот последний также разрывает себе горло, то не кажется ли тебе, что речь идет о какой-то заразной болезни?» Господин Монтеков не отвечал. Вместо этого он повернулся и уставился в маленькое окошко, выходящее в людный переулок. Его руки сжали подлокотники большого кресла, на бритом черепе выступил едва заметный пот. Казалось, Он позабыл о груди писем на своём столе. Роме были знакомы имена, которыми по-китайски были подписаны многие из них. Чэнь дусю Сю, Ли Дачжао, Джан Гу Тао. Коммунисты. После большевистской революции в России та же приливная волна дошла сюда, в Шанхай. Новые политические течения, возникшие в Китае несколько лет назад, настойчиво пытались привлечь на свою сторону и белые цветы, полностью игнорируя тот факт, что они совсем не желали перераспределять богатство. Разумеется, ведь Монтековы так долго копили эти самые богатства, карабкаясь наверх. А большинство рядовых членов их банды оказались в Шанхае, потому что бежали от большевиков. Даже если коммунисты видели в белых цветах потенциальных союзников, белые цветы смотрели на них, как на своих врагов. Наконец, годливо крякнув, господин Монтеков отвернулся от окна. «Я не хочу вовлекаться в эту историю с помешательством», Решил он. «Теперь твоя задача состоит в том, чтобы выяснить, что происходит». Рома кивнул. «Почему голос его отца звучит так сдавленно? Может, он считает, что заниматься этой историей о массовом помешательстве ниже его достоинства? Или дело в том, что он боится, как бы такое не приключилось и с ним? Сам Рома не боялся. Он опасался только влияния и власти других людей. Чудовища были сильны, но у них не было влияния и власти». а это серьёзное отличие. «Я выясню всё, что смогу об этом малом», сказал он, имея в виду последнюю жертву. Господин Монтеков немного отодвинул своё кресло назад и закинул ноги на стол. «Поспешишь, людей насмешишь, Рома. Сначала ты должен удостовериться, что этот башмак и вправду принадлежит тому Алому, который умер сегодня ночью». Рома нахмурил лоб. «Его тело находится в больнице Алых?» Они пристрелят меня, если я там появлюсь. Придумай что-нибудь. Когда я приказал тебе добыть сведения о балах ты, похоже, проник в их логово без проблем». Рома напрягся. Его отец послал его на территорию Аллах только потому, что встреча глав их банд была немыслима. Если бы господин Сай и его отец встретились лично и мирно разошлись, для каждого из них это означало бы потерю лица. А Рома мог обратиться к Аллам, не нанеся урона чести белых цветов. Он был всего лишь наследником, отправленным к врагу с важной миссией. «Что ты хочешь этим сказать?» спросил он. «Если у меня была причина зайти в их кабаре, это вовсе не значит, что я могу беспрепятственно шататься по их больнице». «Найди кого-нибудь, кто проведёт тебя туда. До меня дошли слухи, что их наследница вернулась». Рома ощутил стеснение в груди. «Папа, не смеши меня». Господин Монтеков небрежно пожал плечами, Но в глазах его мелькнуло что-то такое, что совсем не понравилось Роме. «Это не такая уж абсурдная мысль», — сказал его отец. «Наверняка ты можешь попросить её об одном одолжении. Ведь некогда она как-никак была твоей зазнобой».